Страница 646. 1866 год. Письмо 193 Николаю Алексеевичу Любимову. 1866 год. Марта 18. Ясная поляна. Милостивый государь Николай Алексеевич. Посылаю поправленные корректуры. Они не могут составить отдела для третьей книжки. К ним нужно прибавить еще гранки две. Прощание Кутузова с Багратионом, которые прошу покорно потрудиться прислать. Примечание второе. Сражение составит третий отдел. Во всяком случае, прошу вас покорно распорядиться присылкой ко мне рукописи. Рукопись мне особенно необходима для последующего, весьма запутанного. Примечание третье. В номере газеты присылать несколько рискованно, так как часто случается, что мне приносят чужие номера и обратно. Будьте так добры, не забудьте прислать рукопись, она мне необходима. совершенным почтением, имею честь быть покорный слуга граф Лев Толстой. Примечание первое. Корректуры глав 10, 14, второй части 1805 года для третьего номера журнала. Второе. Глава 14. Тринадцатая Войне и мире», второй части романа. Третье. В январе 1866 года Толстой сдал в русский вестник рукопись второй части 1805 года. Главы с 15 по 24 опубликована в русском вестнике номер 4 за 1866 год. На этом публикация романа в журнале прекратилась. Толстой приступил к переработке журнального текста и к работе над продолжением романа. Конец примечаний.